Глава восьмая. Призыв к ученикам. Совершенно ясно, как много выиграла Индия от встречи Рамакришны с Брахмасамаджем. Несомненно, выиграл и сам Рамакришна, хотя это и менее очевидно. В первый раз он оказался в личном и длительном контакте с культурной буржуазией своей страны и благодаря ей носительнице прогресса с идеями Запада. Он почти совершенно не был знаком с этим направлением мыслей. Он не был человеком, который, подобно упрямому, ограниченному ханже, спешит захлопнуть ставни своей кельи. Напротив, он открыл их настиж. Он был слишком человечен, ненасытно любознателен, жаден к плодам древа жизни, чтобы их не попробовать. Он изучил своим проницательным взглядом, проникавшим, как Лиана, через все щели дома, различные покои того же хозяина и все его духовные выявления. Чтобы понять их, он сам становился ими. Он постигал вместе с их чувствами их границы и предоставлял каждому существу иметь свое собственное представление о высшем начале и о личном долге он бы никогда не подумал навязать представление или поступок, который противоречил бы самому существу человека. Он, для кого религиозное отрешение было и осталось навсегда первым и последним словом правды, открыл, что большинству оно было чуждо. И он не удивился этому и не опечалился. Эти различия воздвигнутые стараниями людей, как заборы, казались ему кустами, которые цвели на одном поле и придавали ему разнообразие. Примечание. «Какая разница, — спрашивали его, — существует между брахмасамаджистами и другими индуистами?» «О, небольшая, — отвечал он, — в концерте гобоев один тянет все ту же ноту, другой украшает ее вариациями. Брахма-самаджисты всегда возвращаются к той же ноте, образу Бога, не имеющему формы. Индуисты же наслаждаются им в разных образах. Конец примечания. Он понимал всех, он любил всех, он видел пути и намеченную цель каждого человека, Он видел их яснее, чем они сами, и он им их указывал. Говоря с людьми, свидетели восхищались этим, он тотчас же начинал пользоваться оборотами и мыслями, свойственными им. Это не было проявлением его неустойчивости. Его ум твердо держал руль барки. И если он вел каждого к иному месту на берегу, это был всегда берег Божий он помогал им, незаметно для них самих, пристать к берегу своими собственными средствами. Так как всякое существо было в его глазах от Бога, он считал своим долгом развивать каждого согласно с его собственным призванием, помогая ему достигнуть наибольшей цельности. Случай ему раскрыл, что он обладает даром духовного руководства, которого он до сих пор не искал. Одно западное изречение, взятое итальянским ренессансом, как девиз, гласит «Кто хочет, тот может». Бахвальство молодости. Она еще не знает жизни. Человек правдивый, отвечающий за свои слова, для которого они должны притвориться в действии переворачивает девиз И читает, кто может, тот хочет.